Глава десятая. Лика. Три дня, как мой мир перевернулся с ног на голову. Я сижу на кухне, сжимая в руках чашку со остывшим чаем и слушаю, как за стеной смеются двое самых важных людей в моей жизни. Их смех одинаково звонкий и заливистый, режет мне сердце. В первую ночь после появления Фрола я просидела у окна до рассвета, вспоминая, как свято верила, что мы идеальная пара. Насколько гордилась, что у нас все не так, как у других. Искренне думала, что наша любовь навсегда. А потом... Стоит закрыть глаза, и в нос ударяет противный сладкий запах духов Ирмы. Опять слышу ее стоны. Отчетливо вижу глаза предателя, полные ужаса, когда заметил меня в дверях. Я сжимаю чашку так сильно, что, кажется, вот-вот треснет фарфор. Теперь Фрол здесь. Все бы ничего, но Никита... Мой мальчик шесть лет мечтал о появлении отца. Истеричные вопли сына, посчитавшего, что папа умер, до сих пор стоят в ушах, разрывая мне душу. Я не имею права снова лишить его отца. Но как жить рядом с человеком, который разбил мое сердце? Наступить на собственную гордость? А если он сделает это снова? Голова кругом, и чем больше об этом думаю, тем сложнее кажется выход. Почему он молчит о втором ребенке? Есть ли он в реальности, или я поверила в ложь Ирмы? Единственное спасение в работе. Но и тут меня достают теми же проблемами самые близкие люди. Зина вваливается в мой кабинет без стука, хлопает дверью и плюхается в кресло напротив. Бесцеремонная. Впрочем, как всегда. Пристальный взгляд сверлит мое лицо. «Ну что? Решила, как будешь жить дальше?» Бросает она прямо в лоб. Я отмалчиваюсь, перебирая бумаги на столе. Лик, слушай. Зина наклоняется вперед. Я прекрасно понимаю, что ты чувствуешь, но подумай о Никите. Скоро школа. Хочешь, чтобы он учился в дыре, где математику ведет физрук, а английскому учат по учебнику девяностых? Пытаюсь возражать. Здесь не так плохо. Хотя прекрасно знакома со всеми проблемами. Кому охота преподавать в бесперспективном поселке? Учителей катастрофически не хватает. Хорошо, хоть Тамара Дмитрия на в свои 75 полносил. В школе не хватает бюджета, а администрации нечем помочь. Бред! Зина хлопает ладонью по столу. Фрол может дать ему все. Лучшие школы, гимназию, репетиторов, МГУ или обучение в престижных университетах мира. Ты не имеешь права лишать сына этого только из-за своей гордости. Дверь приоткрывается и внутрь заглядывает Саша. Кто бы сомневался, что он рядом с женой. Лика, извини, что врываюсь, хотел сказать, я полностью за этот завод. Если Фрол организует холдинг, мы с радостью присоединимся, и многие фермеры тоже. Вот она, перспектива развития, а я сбегу, как предатель, от тех, кто мне верит. Что будет с поселком, если я уеду? Спрашиваю, чувствуя, как подступает ком к горлу. Разберутся, грамотных и упертых не слишком много, но есть, пожимает плечами Зина. Главное сейчас не дать злобину провернуть свою аферу со свалкой. Тот же Гена Свиридин, что недавно вернулся к матери, вполне себе кандидат на главу. Соглашаюсь. Активный мужик с головой. Жена умерла, вернулся на родину с двумя сыновьями. Этой причиной остаться теперь не прикроешься. Они уходят, пообещав вечером зайти к нам, обсудить с фролом сотрудничество. Трели стационарного телефона взрывают тишину кабинета снимаю трубку, жалея, что сломался определитель номера. — Лика Игоревна. Скрипучий, наглый голос злобина бьет по натянутым нервам. Ничего хорошего от него не услышишь. — Ну что, подумала над моим предложением? — Какое еще предложение? Вы мне только угрозу сыплете. Чтобы не слышать его, готова оказаться на другой стороне света. — Ой, да ладно тебе. Он фальшиво смеется. Я делом предлагаю заняться. Завод — это вам не по силам, а вот свалка — прибыльное дело. Опять двадцать пять, тяжело вздыхаю. Наш поселок не станет помойкой. Значит, нет? Нет, устала вам говорить. Голос злобина резко становится ледяным. Тогда слушай внимательно, дурочка. «Если хоть один строитель ступит на тот участок, твоей семье не поздоровится, поняла?» Захлебываюсь воздухом. «Вы... вы что, угрожаете ребенку?» От волнения начинаю заикаться. «Я никому не угрожаю», — он делает паузу. «Я предупреждаю. Ты же умная женщина, додумай сама». На той стороне связи гудки, у меня дрожат руки, Вечером крестные Никитки приходят, как обещали. Фрол встречает их, словно старых друзей, улыбается, обнимает Сашу, хлопает по плечу, целует Зине руку. Я наблюдаю со стороны. Он так естественно вписался в этот дом, будто я всегда здесь жил. «Завод будет готов к концу лета», — говорит Фрол, разливая чай по кружкам. «Первую партию овощей обработаем уже в сентябре». «А что со злобиным?» — спрашивает Саша, откидываясь на стул. Фермеры волнуются, отравит нам реки. Чем тогда поливать овощи и поить скот? О злобе не говорим чаще, чем о себе. Он становится нашим черным ангелом. Всегда за спиной. Фрол хмурится. Разберусь. Его кто-то конкретный крышует. У меня тоже есть связь в областной администрации. Нам там и выдали план земли с этой площадью. Зина ловит мой взгляд, бросаемый на мать Коли. «Ревнуешь?» Она улыбается. Давно не замечала этого чувства за тобой. Я резко отворачиваюсь. На самом деле сама не понимаю, что со мной происходит. Александр рад фролу. Когда-то они хорошо дружили. Мужчинам есть о чем поговорить. Конечно, Никита доволен, что в доме гости. Крестные часто бывают занятыми, а тут оба пришли. Сегодня праздник для всех, кроме меня. Улыбаюсь так же, как все, рассказывая о новостях, смеюсь над шутками а в душе разрываюсь между прошлым, которое нельзя вернуть, и будущим, которое пугает. Между обидой и надеждой, между страхом и... Нет, я не могу снова ему доверять. Но как сказать это сыну? Как объяснить, что иногда даже самые сильные чувства не могут стереть предательство? Я не знаю. Расходимся чуть не в полночь. Убираюсь, мою посуду. Никита уснул, не помывшись. Во сне улыбается. Что снится моему рыбаку, можно только гадать. Целую его и тоже иду спать. Не вставай с кровати, открывай окно. Впускай в дом лунный свет. Воздух пропитан ночными травами. Аромат хоть ложкой ешь. Вдыхай полной грудью. В Москве и Подмосковье такого не будет. Фрол осторожно стучит в дверь моей комнаты. Спрашивает в приоткрытую щель. Можно? Входи. Он садится на край кровати, держа две чашки чая в руках. — Лика, понимаю, что ты еще не готова меня простить, но давай хотя бы попробуем. Ради Никиты. Я беру чашку и чувствую, как дрожат пальцы. — Не знаю, Фрол, смогу ли когда-нибудь... Вскидываю взгляд, наконец решившись спросить. — Кого родила Ирма? Он морщится, как от лимона. — Что? Настолько искренне удивление невозможно сыграть. Я уволил ее в тот же день. Липучка нашла другого идиота и через полгода вышла замуж. Закрываю глаза. Как легко можно было мной манипулировать? Если бы все повернуть назад. Она мне звонила. Прости. Давай попробуем. Он осторожно касается моей руки. Я не отдергиваю ладонь. Прикосновение приятно настолько, что сдерживаю всхлип. Вижу по серым глазам, что и его волнует касание. Накрывает обида. Как он смел лишить нас этого? Фрол обещает. Знаю, мы любим друг друга. В этот раз я не отступлю. Буду жить рядом с вами хоть до конца наших дней и ждать твоего прощения. Я отвожу взгляд, но не убираю руку.